При передвижении по космосу, знаете ли, проговорил Сларти Барфас, возясь с оборудованием зала информационных иллюзий. И при передвижении по космосу, не договорив, он принялся озираться по сторонам. После фантасмагорического балагана основного вычислительного центра,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 тревожно просил артур он заразился у Сларти барртфас со беспокойством худи не понимал его причин что ну и поинтересовался старец вы начали говорить сларти барртфас пронзительно взглянул на него и заявил числа настоящий бич божий после чего возобновил розыски артур мудро кивнул сам себе.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 Слепящий свет, словно цунами, захлестнул мрак и откатился, унося с собой большой кусок планеты, что видела прямо под их ногами. Форт с Артуром так и обмерли, поддавившись собственным воплем. Другая планета. Другой рассвет совсем другого дня.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 Сплошные стены. Туман висел неподвижно. Точно то самое перехвачено на полдороге дыхание. Ничто не шевелилось. Царила тишина. Солнце нехотя попыталось одолеть туман, пробуя то тут давить немножко тепла, то вон туда запустить несколько лучиков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 Обозначат действия посильно лишь живым матрасом на болоте, чем ее объясняться мало распространенность этого слова. Он флёпал сочувственно, активно колыша при этом в воду. Гладь болота украсилась очаровательными пузырьками, роб и солнечный луч случайно пробившийся сквозь туман.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 «Момнухнул». Это звук, который издают живые матрасы в своей естественной среде обитания, причем близко к сердцу, чью доповесть повесть о жизненной драме. Другое значение этого слова, согласно ультраполному максиме галлонскому словарю всех возможных языков и наречий, это звук, который вырвался у его светлости, лорда, Сон Вальтяпа Густицейского, когда до него дошло, что он второй год подряд позабыл о дне рождения своей жены. Поскольку в истории был лишь один его светлый слор Сон Вальтяп Густицейский, да и тот умер холостяком, слово употребляется лишь в отрицательном или в гипотетическом смысле.